Глава 64 Еще более хрупкий, чем кажется. Часть 1. Проснувшись, Люцан взвыл точно волк, с которого заживо сдирали шкуру. Он заметался на простынях и упал с кровати, но в сантиметре от пола его поймали чьи-то холодные руки. Кай тут же заблокировал несколько акупунктурных точек чтобы Люциан не навредил себе в этом странном приступе. За окном уже светило солнце, но Люциан увидел лишь намек на его лучи, прежде чем окончательно ослепнуть. Он стиснул зубы, пытаясь сдержать страдальческие стоны, вызванные головной болью, которая настигала его каждый раз вместе с болезнью. Люциан родился таким без четырех органов чувств, присущих каждому человеку. Слуха, зрения, обоняние и вкуса. Мать и отец рассказывали, что он покинул утробу молчаливо и казался совершенно нормальным ребенком, пока через 30 секунд его не настигла кара. Младенец взвыл, как лесное чудище, и едва не умер от боли. Если бы лекари в тот же момент не погрузили его в глубокий сон, Люциана сейчас не было бы в живых. Излечить недуг удалось только благодаря божественному источнику, который находился в подземельях каждого клана и являлся сосредоточием светлой магической энергии. К несчастью, эффект был временным, и Люциану каждые полгода-год приходилось уходить в медитацию, скрываясь за закрытыми дверьми. Эриас пронеслось в голове, но он был не в силах закончить мысль. Друг оказался прав, когда предупреждал о болезни и о том, что не стоит себя истощать. После последнего выхода из медитации Люцан рассчитал примерный промежуток времени, когда сможет свободно дышать, но из-за похода в Аздым цикл нарушился, и недуг вернулся раньше положенного. Люцан хорошо знал свое состояние и поэтому терпел в ожидании, когда боль пройдет, и он станет бессильным калекой. Кай поддерживал его тело, и там, где касались ледяные руки, разливался отрезвляющий холод. Люций сосредоточился на нем, чтобы отвлечься от боли, представил, как погружается в холодную воду, уходя в нее с головой. Кай молчал и просто был рядом, либо Люциан уже оглох и не слышал, даже если принц звал его. Он полностью обессилил. Боль стала настолько сильной, что ему хотелось скорее покончить с этим, перетерпев. Он ни о чем не думал и даже не переживал, что его жизнь сейчас находится под угрозой, ведь его главную слабость видит кто-то другой, кровожадный демон, оставшийся с ним в самый беззащитный момент. Кай мог бы сделать все, что угодно, но вместо этого не давал окончательно развалиться на полу, аккуратно поддерживая тело Люциана. Боль проходила постепенно, точно как отлив в море. Лениво угасала, пока в один момент не исчезла совсем, лишив Люциана возможности ориентироваться в пространстве и полноценно жить. Его способность к осязанию обострилась в четырехкратном размере, и поэтому руки Кая теперь не охлаждали, а замораживали. Люциан не знал, как долго приходил в себя, и не попытался даже выяснить. Он больше не видел, не слышал. Что тут можно выяснять? Использовав духовную силу, он снизил уровень осязаемости, дабы не окоченеть из-за чужих рук. Поддерживаемый Каем... Люциан сел и с напряженным выражением лица потер лоб, не зная, как объясниться и что делать дальше. Без божественного источника нечем излечить его тело. И вряд ли этот водоем сохранился внутри демонического города. «Мою болезнь пробудил сон или это просто совпадение? Элеоноре было так же плохо или наши чувства слились?» Пытался он хоть что-то прояснить. «У меня во время приступов болит только голова, но у нее страдало все тело, словно его сжигали заживо. Почему она испытала нечто подобное? За шесть лет такого ни разу не было». Кай взял руку Люцана в свою и перевернул ладонью вверх. Острым когтем он начертил несколько вопросительных рун, и Люциан распахнул глаза от осознания того, что они могут общаться. Кай спрашивал, все ли в порядке, и просил объяснить, что происходит. Люци взял его руку и тем же способом начертил ответ. «Я в порядке. Это врожденный недуг». «Как тебе помочь?» «Божественный источник». Кай замолчал, и Люциан не знал, о чем тут думает и каким было выражение его лица. Согласно условиям сделки... Он должен был пробыть в Аздами еще неделю, поэтому вернуться в клан на лечение не получится. Да и как, если он похож на котенка, только что покинувшего утробу матери? Эриас меня прибьет. У Люциана нервно дернулся уголок губ. Можешь встать, поступил вопрос от темного принца. Владыка Луны кивнул и стал подниматься с пола. Ориентироваться в нынешнем состоянии было сложно. Казалось, его лишили головы. Видимо, заметив чужую неуклюжесть, Кай поспешил поддержать под локоть и за талию. Люциан сел на кровать. Нахмурившись, он стал размышлять, как выкрутиться из всего этого. «Могу сделать тебе оздоровительный массаж, чтобы облегчить состояние», предложил Кай, сидя, вероятно, на корточках перед ним. Второй младший дядя и отец учили меня акупунктуре. Иглоукалывание? Нет, акупрессура. Люцан недоуменно уставился на кая. Чем мне поможет обычный массаж? Написал он на чужой ладони. Необычный. Люцан с легким раздражением выдохнул, а потом поправил Акупрессурный! Это древнее искусство, позволяющее контролировать тело. Массаж улучшит кровоснабжение, снимет напряжение и облегчит побочные эффекты болезни. Ты не выздоровеешь, но тебе может стать лучше. Люциан задумался. В осознанном возрасте он не лечил недуг при помощи точечного массажа, поскольку божественный источник всегда был поблизости. Он не знал, поможет ли ему Акупрессура Но попробовать стоило. Чем хуже состояние, тем меньше страха перед лечением. «Хорошо», — написал Люцан. «Тебя не затруднит?» «Нет». «Хочешь начать после завтрака или сейчас?» Люцан невесело усмехнулся. «Сейчас». Болезнь лишала его обоняния и вкуса, поэтому еда не прельщала его, а только расстраивала. Если Каю удастся хотя бы немного смягчить симптомы, Люцан будет благодарен. Кай попросил его забраться на кровать и развернуться к нему лицом. Сам же расположился напротив, взял чужую ладонь в свою и надавил между пальцами. Когда через все его тело прокатился разряд чистейшего холода, который кальнул даже мозг, Люцан вздрогнул. Он быстро сориентировался и еще больше ограничил чувствительность если бы он не владел своим телом и духом так хорошо, как сейчас, то от прикосновений Кая ему стало бы дурно. Любое касание во время болезни походило на взрыв мироздания. «Дыши ровно», — написал Кай на одной руке Люцана, не прекращая массировать другую, надавливая то в одном месте, то в другом. Люцан выровнял дыхание и прикрыл глаза. А купрессурный массаж длился долго и не был похож на обычный. Он нацеливался на определенные точки, которые разминались надавливаниями. Сейчас Кай пытался воздействовать на голову через руки, и Люциан почувствовал, как демон начинает по капле пропускать сквозь него тьму. Он впервые познал такой способ лечения, поэтому не сдержал удивленного вздоха. Люцан даже не предполагал, что в светлого мага. Можно вливать тьму в качестве помощи, а не разрушения души. Действия Кая походили на тренировку защитных сил организма. Он помещал темную энергию внутрь заклинателя светлого пути, вынуждая его силу пробуждаться для борьбы. Магия Люциана встрепенулась, зашевелилась и засияла, нацелившись исцелять. Кай отпустил руку и попросил его снять ночную рубашку, чему Люциан упорно сопротивлялся. Казалось, это длилось не меньше полусуток, но Кай не злился, лишь продолжал уговаривать нежелающего лечиться упрямца. Раньше он бы просто сорвал чужую одежду, а сейчас демонстрировал небывалое терпение, относясь к Люцану со всей снисходительностью. Люцан не желал оголяться при демоне не потому, что считал это чем-то странным, а потому что это как оставить черепаху без панциря. Он уже стал слепым и немощным, а тут еще полуголым окажется, хоть бери меч и пронзай сердце. Они с Каем не были врагами, но и доверием между ними не пахло. Ты сомневаешься во мне?» Небрежно написал демон, прожигая на таким пристальным взглядом, который почувствовал бы даже мертвец. Не зная, как ответить так, чтобы не обидеть и не поссориться, Люцан лишь покачал головой и нехотя потянулся к полам рубашки. Он с трудом снял ее через голову и отложил в сторону. Длинные золотые пряди упали ему на лицо, и Кай холодными пальцами помог убрать и заправить их за уши. Люцан в ответ признательно кивнул. Кай взял его локоть и начал воздействовать на сгиб аккуратно и статично растирая и надавливая. Он действовал ответственно, даже не отводил взгляд от чужой руки. Люциан уже привык к его холоду, но когда демон переместился к ключицам, все равно вздрогнул. Это было странно. Он помнил широкие ладони принца, и от осознания того, что одна из них в любую секунду могла сомкнуться на шее, По его телу прокатились мурашки. Люцаны изредка чувствовал касание острых когтей. «Он умеет их убирать?» — невольно подумал он. Люций видел руки темного принца либо в перчатках, где все было скрыто, либо без них, с когтями. Но сейчас они то ощущались, то нет. Кай скользнул ладонями вверх по шее и задержался возле ушей зажал пальцами обе мочки и начал влиять на новые точки. Люциан хоть и не видел, но чувствовал на себе чужой взгляд. Внимательный, с каким лекарь изучает трудного пациента. Кай смотрел так, как будто на его лбу было что-то написано. Он опустил холодные ладони и написал на руке Люциана. «Мне нужна твоя спина. Будет лучше, если ты ляжешь на живот». Люциан напрягся и сжал исписанную ладонь в кулак. Они уже пережили одно сопротивление, когда он отказывался снять рубашку, поэтому сейчас смолчал, скрипнул суставами и лег, как было велено. Кай устроился сбоку. Когда он надавил на шею в зоне загривка, Люцан чуть не ахнул, тело вдруг стало расслабленным и податливым, а поясницу обожгло. Магические потоки выровнялись и начали течь, словно густая кисельная река вдоль ровных берегов. Кай прикасался в строго определенных зонах и пока ни разу не ошибся. Люциан не был обучен окупрессури, как он, но немного понимал в этом, поэтому оценил мастерство и испугался. Влияние, которое демон оказывал на его тело, могло стать причиной гибели, ведь, воздействуя на точки, Можно обездвижить или сломать. Поначалу Люциану было боязно лежать и позволять коварному правителю Аздама играть с его спиной. Однако, объективно оценив чужой труд, он заставил себя успокоиться. И даже немного расслабился, пока кожа под прикосновениями холодела, а потом горела, когда Кай убирал руки. Люциан лежал, уткнувшись лицом в подушке, глуша компрометирующие звуки. Иногда нажатия расслабляли настолько, что молчать не получалось. Магия бурно омывала меридианы, но Люцан не чувствовал никаких изменений в своем нездоровом состоянии, хотя жить после массажа стало легче. Мне стоило ходить на эту процедуру еще дома. Кай надавил пальцами на точки в последний раз. Потом провел ладонями вверх по спине и, остановившись на плечах, сжал их. Прохладное дыхание коснулось уха Люциана, и он услышал приглушенный шепот. «Как себя чувствуешь?» Люций подскочил, но тут же упал лицом в подушку, когда Кай надавил ему на плечи. «Не нервничай. Я вернул тебе лишь каплю слуха. Я сейчас говорю громко, но ты услышишь меня, если я буду произносить слова прямо на ухо. Попробуй осмотреться». Кай убрал ладони и позволил Люциану сесть. Тот выпрямился и приподнял веки. Видеть четко он не стал, однако сейчас тьма хотя бы не стояла перед глазами. Люциан понимал, что в комнате светло, но все окружающее пространство оставалось размытым. «Не вижу». Он почти не услышал свой собственный голос и тут же нахмурился. «Ты лишаешься только слуха и зрения?» «Нет», — написал Люцан на руке. «Еще обоняние и вкуса». «Остается только осязание». Люцей кивнул. Поскольку лечение закончилось, он поспешно отодвинулся от Каи и стал шарить по кровати в поисках рубашки. Но все было тщетно. Он даже не помнил, куда ее положил. «Нужна помощь?» Раздался из-за спины голос Кая, когда Люциан замер посредине ложи и устало вздохнул. «Хочу одеться», — сухо и без эмоций ответил Люций, а затем почувствовал, как демон встал с постели. «И почему мне стало плохо именно сейчас? Даже намеков на ухудшение не было». С досадой подумал он в ожидании Кая. Люциан задался этим вопросом просто так — Он знал настоящий ответ. Болезнь каждый раз наступала внезапно. Без каких-либо намеков сразу била на наповал. Она была отвратительна, но за годы борьбы Люцан научился определять, в какой момент может стать плохо и вовремя восполнять духовные силы. Вот только они оставались нестабильны. Все зависело от того, как часто он их растрачивал в последние дни потери были колоссальными. Кай помог ему подняться с кровати, а потом протянул рубашку. Люциан на ощупь определил, что это, слава богам, его вещь, а то шутник-градоправитель мог нарядить во что угодно. Он накинул рубашку на плечи и взял штаны. Немного подумав, вывел на чужой руке. — Отведи меня за ширму. — Мадао. Ну чего я там не видел? Нахмурившись, Люцан снова написал: Отведи за ширму. Кай промолчал, а затем взял упертого владыку Луны за руку и исполнил просьбу. Не смотри! попросил Люцан и подтолкнул его в спину, надеясь, прочь. Немного подождав, он поводил в воздухе руками, но нащупал лишь пустоту вокруг. Убедившись, что стоит за ширмой возле стены, а справа и слева никого нет, Люци сменил ночные штаны на прогулочные, заправил рубашку за пояс, а затем вышел из укрытия и попросил сапоги. Кай предложил помочь надеть их, но Люциан отказался. «Я же не совсем калека», — подумал он. Обувшись, владыка Луны достал гребень для волос. «Позволь помочь» произнес Кай, пытаясь забрать вещицу из его рук. Люцан сильнее сжал пальцы, не желая отдавать гребень. Он хмуро уставился куда-то в сторону, предположительно на демона, и услышал. — Ну, Мадао, ты сейчас не в том состоянии, чтобы задирать нос, — сказал Кай так, словно говорил с маленьким ребенком. — Мне лучше знать, в каком я состоянии. Пробурчал Люцан, окончательно отвоевав гребень. Он был упертым и почти все сделал сам, но когда пришло время закреплять подаренную заколку, позволил Каю помочь. «Идем завтракать», — позвал тот, закончив возиться с чужими локонами. Люцан почувствовал, как запястье опутала прохладная гладкая ткань. Видимо, алая лента снова связала их друг с другом. Он не хотел ходить привязанным, но ситуация сложилась настолько безвыходная, что ему нужно было смириться с этим, или он никуда не доберется. Когда они оказались в нужной комнате, Люций написал. «Надеюсь, я не доставляю тебе лишних хлопот». «Все в порядке». Каэт одвинул для него стул, помогая присесть. Судя по высокому столу, Они пришли в столовую, а не в ту комнату, где он однажды переборщил с курением табака. «Нужно придумать, как сообщить Эриасу и остальным о моем самочувствии», — подумал Люцан, — «и выяснить, как в таком состоянии прожить в Аздаме еще одну неделю, а потом почти месяц добираться до родного клана». «Что тебя беспокоит?» — спросил Кай, склонившись к чужому уху. Обычно он садился напротив, но сейчас разумно примостился сбоку. Ничего, отмахнулся Люций. Ему не хотелось лишний раз докучать принцу. Однако Кай был слишком проницательным, и ему не нужно было докучать, чтобы он обо всем догадался. Ты волнуешься из-за своего состояния? Не стоит. Я уже попросил подготовить божественный источник. Скоро ты сможешь излечиться. Палочки выскользнули из пальцев Люциана, с беззвучным стуком ударившийся о тарелку. Он резко обернулся на Кая, не веря услышанному. «Божественный источник? Но как?» Пронеслось у него в голове и, видимо, отразилось на лице, потому что демон тут же добавил. «Ты ведь находишься в бывшей резиденции одного из могущественных кланов. Конечно, у нас есть свой божественный источник». Вот только при сотворении Аздама о нем позабыли. А после моей битвы с владыкой демонов вход в пещеру завалило. Нужно время, чтобы отыскать его и открыть. Люциан открыл рот не в силах подобрать слов. Он был очень рад этой новости и шансу излечиться. Если в Аздаме и правда сохранился божественный источник, владыка Луны спасен. «Как долго придется ждать», — торопливо написал он. День или два. Какова вероятность, что источник уцелел после всего случившегося? Уцелел. Я его чувствую. Люцан с облегчением выдохнул. Болезнь была огромной проблемой, от которой требовалось как можно скорее избавиться. Я рад, что ты рад. А теперь попробуй поесть. Слегка надавил Кай. Люцан послушно кивнул и обратил внимание на тарелку. Сейчас он готов делать все, что попросят в рамках разумного, если за это его пустят в источник. Что это? Люцан проживал что-то очень пресное и мягкое. Овощи с яйцом. Даже если не чувствуешь вкуса, все равно поешь. Тебе нельзя голодать. Люцан снова кивнул. Он покорился демону и принялся есть то, Чего не видел.